Глава десятая Никто из соседей Каретниковой не знал, где Даша проводит отпуск и когда она вернется домой. Убив на бесполезные разговоры почти полчаса, Бирюков разочарованно спустился в скрипучей кабинке лифта. Через сумрачную арку Антон медленно вышел из двора и, постояв у бойко торгующего киоска «Союз Печати», перешел на другую сторону вокзальной магистрали. У стоянки такси задумался. «Ехать в видеокафе еще рано, без посетителей там делать нечего. Что же остается?» Внезапно вспомнился золотозубый Вася Сипенятин. Сразу подумалось, не смылся ли старый друг. Бирюков сел в первую подвернувшуюся машину и бросил шоферу к Бугринской роще на улицу Кожевникова. Таксист с места газанул вперед. Лихо промчались по длинному мосту на левый берег Оби. Давно Антон не был в этом районе Новосибирска. Многое здесь изменилось, но сама роща оставалась прежней. И невысокий серый дом, в первом этаже которого была квартира Васиной матери, по-прежнему смотрел на мир широкими окнами. Казалось, с той давней поры она даже не сменила тюлевые занавески. Услышав из распахнутого окна хрипловатый магнитофонный голос Высоцкого, Береков с облегчением подумал, что Вася никуда не исчез и находится дома. Дверь открыла сгорбленная старушка в незатейливом темном платье и в клеенчатом с белыми мучными пятнами фартуке. Антон сразу узнал ее, даже вспомнил, что зовут Марией Анисимовной. Но Мария Анисимовна его не узнала. Тыльной стороной ладони она отвела с лба выбившуюся из-под платка седую прядку волос и, словно загородив своим сухеньким телом прихожую, растерянно уставилась на незваного гостя старческими глазами. Едва Бирюков заикнулся о Васе, старушка торопливо заговорила. — В Ташкенте Василий живет, в Ташкенте. — Кто же магнитофон у вас крутит? — хотел было спросить Антон. Удивленный таким ответом. Однако из комнаты послышался сепенятинский голос. «Маманя, ты кому там арапа заправляешь?» Мария Анисимовна, в конец растерявшись, промолчала. В прихожей за ее спиной появилась плечистая фигура сепенятина. Увидев Бирюкова, Вася прищурился. «Начальник соскучился обо мне» и широко блеснул золотыми зубами. «Ну, заходи!» Мы тут восточные манты заварили. Не побрезгуешь, уже надстанем. Мария Анисимовна неохотно посторонилась, пропуская Антона в прихожую. Разминувшись с ней, Берег вошел в скромно обставленную комнату с обеденным столом посередине. На столе дымилась большая миска, переполненная только что отваренными мантами. Сказал матери, чтобы несла из кухни еще одну посудину для гостя. Вася выключил магнитофон, предложил Антону стол и сам уселся напротив. «Приглашал заходить, а теперь вроде не рад?» — спросил Антон. Сипенятин усмехнулся. «Имея дело с угрозыском, не сразу сообразишь, когда радоваться, а когда плакать. Вы ведь как телевизионные знатоки, не те, которые отгадывают, что где когда, а которые шибко ум ведут». У меня же, прямо скажу, никакого желания нет соревноваться с ними. В комнате так аппетитно пахло, что у Антона засосало под ложечкой. Мария Анисимовна принесла глубокую тарелку с вилкой и, тревожно косясь на Бирюкова, стала накладывать в нее крупные манты. Сипенятин, заметив тревогу матери, улыбнулся. «Не сики взором, мать! Это хороший человек! Мы с ним две пятилетки знакомы!» «Не сбили бы опять эти знакомые тебя с пути», — недовольно проговорила старушка. «Не собьют. Они, наоборот, на путь истинный наставляют. Садись, маманя, с нами». «Я, сынок, на кухне привыкла. Кушайте без меня». «Ну, было бы предложено». Когда остались вдвоем, Сипенятин посерьезнел. «Начальник, клянусь, про Зуева ничего не знаю. Зря меня пасешь». Глядя на Сипенятина, Антон сказал. «Василий, мне нужна твоя помощь в серьезном деле». Сипенятин увильнул от ответа. «Давай мантами заправимся, пока не остыли. После про дела толковать начнем». Бирюков не стал возражать. По вкусу манты почти не отличались от сибирских пельменей, только лука в них было больше. Ели молча, не торопясь. Потом Вася принес из кухни две вместительные пиалы и большой фарфоровый чайник с крепкой до черноты заваркой, разливая чай, сказал. «Теперь можно и побазарить. Насытый желудок нервы крепче и кумекается спокойней». «Что помогать-то, начальник? Надо, чтобы ты по старой памяти роль сыграл», прямо заявил Бюрюков. Большие глаза сипенятина стали еще больше». Я столько на нафестивалил в жизни, что совсем не хочется влезать в новый концерт. Извиняй дико, но не воровать, не кирять. Не буду даже ради тебя». Антон улыбнулся. «Этого не придется делать. Хочу пригласить тебя за компанию в безалкогольное кафе». «Я не БХСС. Что мне там делать?» «Надо посмотреть, не заглядывают ли туда твои знакомые, кто еще не одумался, как ты». Вася отрицательно крутнул головой. «Старых корешей закладывать не буду. Пусть они сами одумываются, без моей помощи». «Василий, мне вот так это надо!» Антон ребром ладони провел по горлу. «Да зарезу! Да зарезу!» «Думаешь, уголовники пристрелили Зуева?» «Думаю, они. Не музыканты?» «Нет». Бирюков помолчал. «Если и музыканты, то руками уголовников!» Вася насупился. Пьявок, которые прячутся за чужой спиной, не терплю. Где находится та безалкогольная контора?» «Где старый цирк был?» «Ну...» — разочарованно протянул Сипенятин. «Пустой номер, начальник. От скуки вчера заглядывал в ту богадельню. Там под цветному телеку молодежную чепуху гонят. И за такое доступное всем кино... Хочешь, не хочешь, надо или мороженого до посинения нажраться, или два стакана помоев через соломинку высадить. Хотел бармен ушом устроить, но он, хоть и толстый амбал, прижал уши и без всяких яких вернул моих два ссылковых. Даже пригласил в другой раз приходить. Давай воспользуемся этим приглашением. Пошел он нафиг. В гробу я видал толстяка вместе с его цветным телеком. А прежних дружков в кафе не видел? Да там вообще не густо было. Тоскливые девочки дымили сигаретами. Если б у меня настроение не испортилось, запросто договорились бы с ними насчет картошки дров поджарить. После недолгих уговоров Сипенятин согласился поехать в кафе к Труфанову, только с условием не корешей закладывать, а просто похахмить. Когда Антон стал излагать свою задумку, Вася насторожился. «Значит, надо сделать вид, будто я у тебя в шестерках?» «Можешь по свежей памяти изобразить телохранителя, чтобы не унижаться», — улыбнулся Бирюков. «Мне один черт, какого клоуна изображать!» Сипинятин почесал затылок. «Только, начальник, ты ведь сам провалишь дело. Ну какой ты мне кореш? У тебя на лбу написано, что не блатняк». В колониях не только блатники отбывают наказание. Вася вроде удивился, как это сам не смог додуматься до такой простой истины. «Хм, тут ты правильно усек. Последний раз в зоне долбил со мной землю интеллигентный расхититель соцсобственности. Большой шишкой старик на воле был. Командовал хлебобулочной выпечкой целой области. На любовнице придурок сгорел». Аж на сто тысяч надарил дорогих цацик, а когда молодая Шалова кинула его, хотел через суд содрать с нее те украшения. Во, дебильный чудак, а? Задумайся, сколько булочек надо распуговать налево, чтобы такие тысячи урвать у государства? А мы в Канаде муку покупаем, золотом платим. Проблема? Проблема, согласился Антон и встал из-за стола. «Собирайся, Василий, время поджимает!» Сипенятин провел ладонью по белым, словно мыльная пена волосам. «Мне собраться только тюбетейку накинуть!» В комнату вошла сгорбленная Мария Анисимовна и стала молча убирать со стола посуду. «Не теряй меня!» — сказал ей Сипенятин. «Я на дело ухожу!» Одна из тарелок выскользнула из рук старушки и, ударившись о пол, разлетелась в дребезги. «Ты что, мать, посуду хлещешь?» — воскликнул Вася. «На счастье!» Прижав к груди тарелки, Мария Анисимовна умоляюще заговорила. «Одумайся, сынок, опять в колонию залетишь!» «Не ворожи, маманя, я давно налетал свою норму. Теперь полезным для государства делом занимаюсь». Успокоить разволновавшуюся Марию Анисимовну Берекову оказалось труднее, чем уговорить ее сына пойти в кафе. В конце концов, старушка вроде бы поверила, что на этот раз сын отправляется не в дурную компанию. В уютном подвальчике Труфанова Береков с Сепенятиным появились около восьми часов вечера. На стенах тускло светились трехламповые бра, а под потолком сияла большая люстра. Слева от входа над стойкой к стене был укреплен матово-черный панасоник, на цветном экране которого беззвучно резвились забавные японские мультяшки. Остаток стены под телевизором до уровня стойки занимали комбинированные полочки, заставленные кофейными банками, бутылками и бутылочками с яркими иностранными наклейками. Между ними красовались сигаретные пачки разных расцветок. Посетителей в кафе было мало. Некоторые, склонившись над стеклянными вазочками, неторопливо ели мороженое. Другие потягивали через соломинки из высоких фужеров буроватую жидкость. У похожий на студента-первокурсника, парень конфликтовал с располневшим в белоснежном широкоплечем в пиджаке барменом. Стоявшая рядом с парнем девушка завороженно смотрела на экран телевизора. «Значит, кофе не будет?» — нервничая спросил парень. «Будет», — спокойно ответил бармен, поправляя под сытным подбородком черную бабочку. «Но вы сначала ассортиментный набор оплатите». «Зачем нам платить четыре рубля за какие-то наборы, если мы зашли выпить кофе?» «Не устраивает? Покиньте помещение». «Да? Да-да, давай отсюда, по-шустрому». «А если жалобу напишу куда следует?» Пиши, куда хочешь. Знаешь, где твои жалобы видал? Здесь кооператив, а не общепитовская забегаловка. Но это еще посмотрим. «Кавалер!» — уничижительно протянул бармен. «Идешь в кафе с дамой, при деньгах будь!» Смотревшая телевизор девушка мгновенно оторвала глаза от экрана и чуть не силой потянула парня к выходу. Усмехнувшись вслед привередливому посетителю, Бармен учтиво повернулся к Бирюкову с Сипенятиным. Видимо, узнав Васю, расплылся в улыбке. «Пламенный привет представителю солнечного Узбекистана!» Сипенятин приподнял над головой тюбетейку. «Салям алейкум! Чего хозяин бедному студенту чашку кофе пожалел?» «Если каждый клиент будет одним кофе отделываться, я в трубу вылечу». «В трубу ты не пролезешь». Ну а если человек не хочет пить твое пойло, пусть на хлеб мажет. На скулах сипенятина заходили желваки. Опасаясь, как бы Васю не занесло, Береков окинул взглядом бутылки и спросил: Что из этой красоты можно выпить? Бармен развел руками. Бутафория. Понятно, сигареты тоже? Из сигарет могу предложить Мальборо. Два рубля пачка. «Кооперативная наценка всего полтинник. Приходится в кишинем за ними летать». «Далековато», — словно сочувствуя, — сказал Антон и глянул на Васю. «Будешь курить, Мальборо?» Сипенятин крутнул головой. «Трава! Я отечественный беломор уважаю». Антон повернулся к бармену. «Какой столик можно занять?» «Садитесь ближе к телевизору. Сегодня прокручу выступление кубинского в Варите Тропикана. Есть что посмотреть». «Голые девочки будут?» — Без бесцеремонно спросил Вася. «В меру обнаженные», — учтиво поправил бармен. «В меру так в меру, не едим так поглядим». Береков положил на стойку пять рублей. «Два минимума на остальные кофе. Мороженое или коктейли». «Мне мороженое», — сказал Сипенятин. «Да смотри, для хохмы соли не подсыпь, и потеплее сделай, чтобы ангину не подхватить». «Ну, а мне коктейли», — улыбнулся Антон. Труфанов равнодушно положил деньги в карман белого пиджака и запустил миксер. Затем достал из холодильника полную вазочку мороженого и поставил на стойку перед Сипинятиным. «Без соли подогрейте сами». Сипенятину явно не хотелось уходить от стойки. Обведя взглядом помещение, он спросил. «Дорого такая чайхана стоит». Труфанов, наполняя два фужера коктейлями, улыбнулся. «Вам не осилить». «Мы силы силой еще не мерились». Вася кивнул в сторону Бирюкова. «Поднатужимся вот с, на... с шефом и похлеще твоей богадельню откроем». Четыре японских телека по углам, чтобы всем было видно, поставим. «Кофе подам горячим, по вашему сигналу», — сказал Антону Труфанов, и, принимая шутливый тон, с улыбочкой обратился к Васе. «Вопросик можно?» «Валяй», — великодушно разрешил Вася. «Где телевизоры возьмете?» «Один у тебя украдем, другие в магазине». Антон одернул. «Не лезь на рога». Молчу, шеф. Сипенятин сгреб со стойки вазочку с мороженым. Куда насаживаться будем? Бирюков указал столик, откуда просматривался весь зал, и достаточно хорошо был виден экран телевизора. Когда уселись, Антон поочередно пригубил соломинки. Первый из коктейлей по вкусу напоминал разбавленный клюквенный сок. Второй походил на пепси-колу. Вася слезнул пару ложек мороженого. Посмотрев на Антона, вздохнул. «Ну, мля, чуть не назвал тебя начальником. На шефа не в обиде». «Ничего, годится». «Удачно, значит, я вывернулся». «Молодец, только чересчур не хами и не зарывайся», — сказал Бирюков. Усек, постараюсь культурить». За стойкой появилась молодая полная женщина, наряженная под снегурочку. Вероятно, жена Труфанова. Сипенятина не мигающими глазами уставился на барменшу. «Икряная молотка!» — шепотом проговорил он и растопыренными пальцами изобразил выпуклую грудь. «Погляди, шеф, какие пухлые летавры. «Не размахивай руками!» — опять одернул Антон. «Мы что, как пионеры, сюда пришли?» «Не надо привлекать к себе внимание!» Вася помолчал. Что-то девочек сегодня нет. Наверное, рано еще. Действительно, через несколько минут кафе быстро стало заполняться посетителями. Девушки прямо от входа бросались занимать столики, а парни направлялись к стойке, и потому, как они безоговорочно оплачивали ассортиментный набор, можно было догадаться, что это постоянные клиенты Труфанова. Некоторые из них в придачу к коктейлям и мороженому покупали Мальборо, другие великодушно оставляли оплаченные фужеры с коктейлями в подарок бармену, который тут же продавал их снова. Над стойкой висело вежливое предупреждение «у нас не курят», но помещение быстро затягивалось слоистыми волнами табачного дыма. Курили в открытую и парни, и многие девушки. На экран телевизора, где гремели на электромузыкальных инструментах какие-то развязные волосатики, почти никто не смотрел. Казалось, посетителей вполне устраивает музыкальный шум без видеокартинок. Труфанов, занимаясь своим делом, посматривал в зал, словно наблюдая, все ли там в порядке. Встретившись с ним глазами, Бирюков показал, что пора, мол, подавать обещанный кофе. В ту же минуту из застойки вышла Снегурочка с четырьмя фиолетовыми чашечками на деревянном подносе и величево подплыла к столику. Остановившись рядом с сипенятиным, она осторожно стала переставлять чашки с подноса на столик. Вася мигом оживился. А, уф-уф, нельзя заказать. У нас кафе безалкогольное, поняв его намек, очаровательно улыбнулась барменша. Если принесете с собой бутылочку на двоих, мы не заметим. Спасибо, сладенькое, за понимание. Вася погладил барменшу ниже спины. В следующий раз как пить дать притащим поллитровку. Снегурочка ничуть не обиделась на Васину вольность. Лишь кокетливо погрозила халеным на пальчиком. Сипенятин послав ей в ответ воздушный поцелуй, трубочкой вытянул толстые губы. «Утти, какая хорошая!» И когда барменша удалилась, повернулся к берекову. «Видал, шеф, кооперативную вежливость. В рабочей обжорке за такую ласку наверняка бы по морде от официантки схлопотал. А тут хоть бы хны, культура!» «Сильно не распускай руки, а то и здесь схлопочешь», — сказал Антон, продолжая из-подваль рассматривать посетителей кафе. В основном это были молодые люди, от 16 и старше. За одним из столиков уже знакомые Бирюкову металлисты передавали друг другу красно-белую пачку мальбора, словно никак не могли решить, открывать ее или не открывать. У входа, выставив зажатые в пальцах дымящиеся сигареты, две девочки неопределенного возраста, пышная блондинка в декольтированном ярком платье и худощавая смуглянка, Кокетничали с лысым мужчиной. Похоже, что разговор у них шел, как говорил Сипенятин, насчет картошки дров поджарить. Рядом с Васей за столик к троим девушкам подсел симпатичный молодой парень с родинкой на левой щеке. В правом дальнем углу хмуро беседовали три парня. Двое были в потертых пиджаках из кожзаменителя, третий в зеленоватой солдатской рубахе. Он, как показалось Антону, косил взгляд на Сипенятина. Вася, кое-как одолев мороженое, скучающих хлебал кофе, который, на удивление, оказался вполне сносным. Вызванный барманшей прилив духа его быстро иссяк. Взглянув на лысого мужчину, он мрачно заговорил. «Половой гангстер клеит чернявку. «Шеф, давай плюнем на кубинское кино и уведем девочек, а?» «Блондинка очень даже ничего». «Не туда смотришь», — тихо сказал Антон. «В правом углу, по-моему, парни игру затевают. Один из них присматривается к тебе». Сипенятин выждал несколько секунд и с напускным равнодушием уставился в затемненный угол. Будто случайно увидев парня в солдатской рубахе, приподнял над макушкой тюбетейку. В ответ парень обрадованно вскочил на ноги, и, лавируя между столиками, пробился к Васе. Широко раскинув руки, воскликнул. «Сивый, дай обниму!" «Иди, бармен потискай, она мягче!» отмахнулся от объятий Вася и протянул руку. «Салям алейкум, прапор!» «Здоров, Васек! Не узнал тебя сразу!» «Думаю, что за узбек! Где так козырно нарядился?» «Где урюк растет? В Узбекистане? Ну...» «Давно в кафе сидишь? Уже надоело. Десантник сюда не заглядывал? Сегодня не видал. Вчера трусился с похмелюги у стойки. Вот паскуда опять закирял, а нужен мне как воздух. Не надо было на похмелку давать». «Не давал, он сам разбогател. Пошли за наш стол». «Не пойду». Вася скосил глаза на Бирюкова. «Я не один, с шефом». Прапор пристально, глядя в Антона, бесцеремонно сказал «Первый раз вижу». Сипенятин показал в улыбке золотые зубы. Его портрет в розыске не печатали, с наличными взяли. «Не темни, что за шеф?» «Бывший обрабатывающий министр». «Перестань, тому министру стенку припаяли». «За взятку отпаялся и меня в придачу выкупил». Теперь вот охраняю спасителя от народных мстителей, не моргнув глазом, съерничал Вася. Заливаешь? Ну, вставай, пошли к нам. Не пойду, из угла телек не видно. Скоро безразмерно обнаженных кубинок станут показывать. Баб не видел. По цветному телеку нет, хочу поглядеть. Ну, как знаешь. Прапор прощально помахал пальцами. Бывай, Васек, не унывай. Сипенятин молча приподнял тюбетейку. «Кто это?» — спросил Антон, когда парень отошел от столика. «Бывший прапорщик, за границей служил христопродавец, на иконах погорел». «Значит, твой коллега по прежнему ремеслу?» «Я соотечественником подделки толкал, а прапор настоящего Христа хотел за доллары сплавить». «Чем теперь занимается?» На каком-то заводе слесарит или токарит, не знаю. А какого десантника он упоминал? Есть тут хромой алкаш. На бутылку баба не дала. В знак протеста придурок с четвертого этажа из окна прыгнул. Врачи с горем пополам кости собрали. Где работает? Из него работник, как из попугая соловей. На какие же доходы пьет? На Жинкины. «Она в вино-водке не – нехотя ответил Вася. На экране телевизора внезапно вспыхнули яркие Юпитеры, и под ударившую во всю мощь темпераментную музыку закружились в калейдоскопическом хороводе танцовщицы кубинского варьете. Посетители кафе, задвигав стульями, как по команде ринулись из дальних углов к телевизору. Устраивались кто как может. Лысый волокита с легкомысленными девочками протиснулся к столику, где сидели Бирюков с Сипенятиным. Вася, приподнявшись со стула, ткнул его в спину. «Блондин, отвали в сторону! Из-за твоих шансонеток кабары не видно!» Мужчина возмущенно оглянулся и, встретившись с красноречивым Васиным взглядом, безропотно отодвинулся. Удовлетворенный Сипинятин уставился на экран, словно ребенок, которому показали яркую игрушку. Темпераментные танцы чередовались с песнями и музыкальными номерами. От некоторых номеров публика приходила в восторг. Только прапор и парни в пиджаках из кожзаменителя, как приметил Антон, не обращали на телевизионное представление ни малейшего внимания. Дымя сигаретами они или азартного что-то играли или сообща обсуждали какой-то план. Выступление в Ариете продолжалось больше часа. Как только оно закончилось, посетители бурно заволновались. кто то отчаянно захлопал в ладоши. Его сразу поддержали. Аплодисменты перешли, как говорится, в овацию. Знакомые Бирюкову металлисты всем трио отрепетированно крикнули «Владик, Мадонну!». Выкрик тут же поддержал сидевший справа от Сипенятина паренек с родинкой на щеке, а через минуту уже весь подвальчик дружно скандировал «Владик, Мадонну! Владик, Мадонну!». Находившийся за стойкой Труфанов с показным равнодушием протирал белой салфеткой и без того чистые фужары. Потухший был экран телевизора вновь засветился. На нем порезвились беззвучные мультипликационные медвежата, и вдруг грянула музыка. Яркий видеоклип, стремительно кувыркаясь, разросся во всю величину экрана и замер. На красочной картинке, прижав к губам микрофон, появилась белокурая молодка, чем-то смахивающая на некогда популярную Мэрилин Монро. Через 2-3 секунды певица взорвалась таким отчаянным криком, что вздрогнувший от неожиданности Сипенятин громко сказал «Вомля дает, Сусанна!» Сидевший рядом паренек с родинкой поправил «Ее зовут Мадонной!» «Заткнись, знаток!» — огрызнулся Вася и опять уставился на экран. Шабаш продолжался минут пятнадцать. Бирюков не столько смотрел, сколько пытался уловить смысл коротких песенок, которые исполняла на английском языке, Мадонна Луиза Вероника Чиконе. Когда-то Антон неплохо знал английский, однако теперь ему с трудом удалось перевести лишь некоторые фразы. В одной из песенок певица Кокетничая часто повторяла «Не пили меня, папа». В другой она вроде бы заигрывала со зрительницами. «Мне нечего сказать, кроме того, что думают тысячи девушек, именно поэтому я имею столь большой успех». После взрывного выступления Мадонны начались видеозаписи отечественных рокеров. Бирюков с Сипенятиным добросовестно отсмотрели всю программу. Когда представление закончилось и в кафе ярко вспыхнул свет, Вася торопливым взглядом стал искать чернявку, но ее среди посетителей уже не было. Исчез из кафе и лысый блондин. Подосадовав на то, что гангстер из-под носа увел кадр, Сипенятин добыл у Труфанова для матери большую коробку шоколадных конфет. Эти конфеты выпускались новосибирской фабрикой, но в магазинах города их почему-то никогда не продавали. Выцеганил Вася такую же коробку и Берюкову.